И тут Настя просыпается, и на лице ее играет улыбка. Она в своей постели, а рядом Сенька, Сенька, который уже не спал, немедленно потянулся обниматься, обвил ее руками-ногами, зашептал. — Ну, доброе утро, принцесса моя, царевна. Что-то хорошее снилось, да? С чего ты решил? А ты улыбалась. Я уж полчаса за тобой наблюдаю. Настя хотела сказать в сотый раз, что ей не нравится, что он подглядывает за ней спящей, но промолчала. Все равно Сеньку не переделаешь. Ладно уж, пусть подглядывает. снилось мне полная ерунда, честно сказала Настя. Я тонула в болоте и почти утонула. А когда уже начала задыхаться, меня твой дед спас. — Николай Арсеньевич. — Да ты что? — живо отреагировал Сеня. — И мне сегодня тоже дед снился. Надо же, вот совпадение. Настя не удивилась. — Да. Он мне обещал. — Что обещал? — не понял Арсений. — Кто? — Дед твой обещал что он с тобой поговорит. Но он со мной ни о чем не говорил. Мы с ним просто на рыбалку ходили, на Катрана. Настю!» Как пружиной подбросила. Сеня даже отпрянул, заворчал. те что, клоп укусил?» «Сам ты клоп! Тетрадка!» «Где тетрадка?» «О, Господи! Да что с тобой? Какая еще тетрадка?» «Дедова! Николая Арсеньевича с его рецептами!» «В чемодане, наверное!» Настя уже выпрыгнула из кровати, понеслась в коридор. На пороге чуть не сшибла сынулю. Малыш шел к ним в комнату, любил по утрам понежиться в постели между мамой и папой. «Мама!» — кинулся к ней Николенька. «Ты куда?» Она быстро чмокнула его в теплую сосна-макушку на антресоли и помчалась на кухню за табуреткой. Настя воспользовалась правом библиотечного дня и не пошла на работу. Синька тоже остался дома. «Отписываться буду». Они вместе отвели Николеньку в садик и вернулись в квартиру. Настя даже новый кофе варить не стала, отправилась в спальню и немедленно уткнулась в тетрадку Николая Арсеньевича. Ту самую тетрадь, в которую дед записывал результаты своих экспериментов. «Результаты лечения онкологических больных настоем из Катрана». «Не поймешь ты там ничего», — тоскливо сказал Сенька. «Ты же не врач». «Пойму», — отрезала Настя. Она, по правде говоря, ждала, что Сенька вместе с ней посидит над тетрадкой, поможет расшифровать дедовы каракули, но... Он ей помощи не предложил, а просить она его не стала, и пришлось самостоятельно продираться сквозь непонятный, типично врачебный почерк. Настя действительно разбирала мало, то и дело натыкалась на непонятные термины, а иногда гет и вовсе переходил на латынь. Без труда ей давались только начало абзацев. Больной К, З, Ю, Т, Поступил в стационар с жалобами на... Далее шел темный лес. Симптомы, синдромы, непонятные насти показатели. Ладно, думала она, главное врубиться. Достоевского я тоже не сразу поняла. Сеня ее не трогал. Навис над своей печатной машинкой только по клавишам не стучал. Кажется, думал о чем-то своем. Наконец решился пришел в спальню сел на краешек кровати сказал медленно словно бы подбирая слова настя рак не излечим она ответила мгновенно В дедовой тетрадке как раз нашлась подходящая цитата. «Официальная онкология декларирует тезис. Есть три кита борьбы с раком. Хирургия, химиотерапия и лучевая терапия. И не надо больше ничего придумывать. Однако позволим себе оспорить данное утверждение». Она победоносно взглянула на мужа. Сеня вздохнул. «Дед...» Имеет в виду начальные стадии рака. Первую, максимум вторую. А у Ирины, твоей Егоровны, наверное, четвертая. Метастазы. Такую опухоль вылечить невозможно. Настя не сдавалась. Она снова ответила цитатой из дедовой тетрадки. «Препарат содержит антиангиогенезный фактор» прекращающий прорастание кровеносных сосудов в опухоль чем обеспечивает ее атрофию сеня повысил голос чуть не впервые за то время что они жили вместе настя от рака нет панацеи нет понимаешь нет она вздрогнула от его резкого тона на языке завертелась гневная хватит орать но настя не закричала Она тихо сказала, «Я и не ищу панацеи, и мама ее не ждет. Я просто хочу дать ей надежду, всего лишь надежду, ты понимаешь?» Как ни старалась Настя, как ни обхаживала Сеньку, помогать он ей так и не стал. Она поначалу пыталась хитрить демонстративно вздыхала над тетрадкой, притворялась, что ничегошеньки не понимает, выложила на видное место стопки медицинских справочников и сидела над ними с пренесчастным видом. Даже на тяжелую артиллерию перешла, перестала готовить ужины. Демонстративно, вроде как у нее есть занятие поважней. Но Сеня проигнорировала ее намеки и тяжелую артиллерию, И на отсутствие ужинов не ругался. Просто жарил к восторгу Николеньке полную сковородку картошки. Кормил малыша поджарками, да еще и соленые огурцы есть разрешал. Тоже мне детский диетолог. И Настя смирилась. Ну и ладно. Хорошо, что хоть не мешает. Она поневоле вспоминала своего первого мужа, Эжена. «С тем в такой ситуации было бы куда сложнее». Если ему оказывалось не по душе что-нибудь, что делала Настя, он просто запрещал ей, и все. Вышвыривал, например, в окно сиреневые тени. Говорил безапелляционное «они тебе не идут», или постановлял по поводу ее новой подруги «эту пройдоху, чтобы я больше в доме моем не видел». «Осенька». Хоть и страдает, но ей не препятствует, дедову тетрадку не отбирает. Однако, раз тетрадку не выкидывает, мог бы с ней поговорить, дать совет, помочь, ну хотя бы посочувствовать. Но нет, негодяй, молчит, хоть Настя и намекала, как могла. Рассказывала, к примеру, что в Америке супруги любую мелкую проблему обязательно обсуждают. Или Николеньку в пример приводила. Даже малыш всегда, если на маму сердится, пытается объяснить, за что. Но дипломатия Синки как об стену горох. Молчит, словно шомпол проглотил. Все вечера за машинкой или у телевизора, даже с Николенькой играть перестал. Сидит весь из себя такой задумчивый. Пришлось спрашивать толстокожего напрямую. Из-за чего ты злишься? Из-за того, что я Матери пытаюсь помочь. Сенька только плечом дернул. Или ты не веришь, что дедово лекарство действительно существует? Опять молчит. Может, думаешь, что я рецепт сама не восстановлю, потому что не врач? И снова тишина. Вот и думай, что хочешь. И непонятно, надо ли дальше ломать голову над закорюками Николая Арсеньевича. Да нет пока. Никакого чуда-рецепта. Только результаты наблюдений за больными. И выводы тоже, кстати, не самые обнадеживающие. Кто-то с четвертой стадией своими ногами из больницы уходит, а другим лекарство даже на начальной стадии не помогает. Когда уж он наконец-то про рецепт начнет писать, не терпела с Настей, но искушение просто пролеснуть тетрадку и поискать она подавляла. Решила, что спешка тут ни к чему. Сначала нужно прочесть весь текст целиком, общее впечатление составить. Решить для себя, не бред ли все это и имеет ли вообще смысл в этом направлении идти. Уж больно оно, это направление чудное и непростое. А так... Пока она просто дедовые записи читает, у нее и собственное мнение создается. Хотя она и не доктор, тоже, небось, способна понять, действительно ли дедово лекарство такая уж панацея. Или эликсиры из Катрана всего-навсего семейная легенда. Рецепт вытяжки из хрящей черноморской акулы Настя обнаружила в самом конце тетрадки. Обрадовалась, внимательно прочитала, И тут же расстроилась. Она, прям скажем, надеялась на что-то вроде взять 3 грамма акульих хрящей, проварить их в течение часа в литре молока, а могла бы догадаться и раньше, что легких путей эти врачи не предлагают. Обязательно запутают так, что хоть в медицинский поступай. Во-первых, в начале следовала целая страница требований к качеству дурацких катранов. Оказывается, для лекарства годится далеко не любая акула. Возраст должен быть не старше десяти лет, длина не более метра, брюхо обязательно белое, без единого пятнышка, и хвост строго разнолопастный, без дефектов. «Гениально!» – злилась Настя. «Мало того, что я ума не приложу, как их ловить, этих катранов, в ней еще и селекцию придется проводить». Проверять, разнолопастный у акулы хвост или неразнолопастный. Одна радость. Лов как раз скоро начнется. Апрель, — писал дед, — самый лучший для рыбалки месяц. Если бы еще Сенька согласился поехать с ней. Ну и дальше, после селекции, все оказывалось непросто. Дед корябал своим жутким почерком. Приготовление вытяжки возможно только в условиях современной лаборатории при строгом соблюдении технологической специфики. Ну, лабораторию-то сейчас найти, слава богу, проще, чем в дедово время. девяностые годы – это вам не сороковые. А вот как следить за технологической спецификой – решительно непонятно. Придется помощника искать». «С медицинским образованием», — тоскливо думала Настя. «Только где ж его найдешь? Знакомых медиков у меня нет, а незнакомые или рецепт украдут, или огромные деньжищи заломят, а скорее то и другое». Да чего же обидно, что Сенька участвовать в этом не хочет. Он бы что-нибудь придумал, хотя тоже не врач. Но супруг стоял насмерть. Не хотел помогать тёще, по чьей милости ему пришлось провести годы в тюрьме. И потому все настины разговоры про апрельский южно-российск, когда повсюду цветут абрикосы и вода в море чистая-пречистая, решительно игнорировал. Настя совсем была опустила руки. Ну что ж, остаётся только признать, что у неё давнее слабое место. Не способна она к самостоятельным решительным действиям. Капитан ей нужен, рулевой. А Сенька рулить не желает. Стало быть, ничего и не получится. Придется смириться. И покорно ждать маминой смерти? Уйти, что ли, мне от этого Сени, злилась она. Нафиг мне такой муж, от которого ни толку, ни помощи. Впрочем, хватило ума вслуху о разрыве, не заговаривать. тем более, что в самом конце дедовой тетрадки Настя натолкнулась на странную фразу. «Если понадобится, Кира поможет». «Кто такая Кира?» — набросилась на мужа Настя. Сеня добросовестно задумался. «Кира?» «Не знаю. Не слышал». «Это из дедовой тетрадки. Дед пишет, что она все знает. Ну, как готовить лекарства?» Сеня скривился. «Опять ты об этом!» Настя сухо ответила. «Про лекарства я ничего тебя не прошу. Просто спрашиваю, знаешь ли ты эту Киру?» «Еще раз повторяю, не знаю». «Вот негодяй!» Взял манеру, каким он тоном с ней разговаривает. «Хорошо». Спокойно сказала Настя. — А про других коллег своего деда ты в курсе? — Ну, каких-то его друзей знаю, конечно. Только понятия не имею, коллеги они или просто приятели. — Говори. — Записываю. Настя склонилась над блокнотом. Сеня грустно посмотрел на нее. Кажется, ему хотелось обнять ее, пожалеть, приголубить. — Ну же! — внушала мужу Настя. — Ну, ну, обними меня. Я так по тебе скучаю. Давай, ну, обними. Крепко, крепко. Сеня уже и руки к ней протянул, но в последний момент взгляд его упал на злосчастную дедову тетрадку, и лицо его сразу закаменело. Теплый огонек в глазах погас. — Записывай, — сухо сказал он. — Дядя Андрей Фарафонов. Дядя Миша Шадуров. Тётя Лена Крылова.